Царь висел, висел и в помойку полетел. А в помойке жил Борис, председатель дохлых Крис. А жена его, Лариса, замечательная Криса. Вот только не запомнил, что дальше. Да ну тебя, дурочекся. А у меня голова кругом идет. Замолотит шуба макроху Будет тогда считалочка. А тут еще и ты на мою голову. «Нет бы взять жену, детей, да прикатиться, да отдохнуть на пару деньков, а то только работу подкидываешь, да еще считалочками занимаешься». И неожиданно передразнил Ветрова. «А жена его, Лариса, замечательная крыса. Между прочим, установить бы эту Ларису тогда Шубака взять не нетрудно. А что вы предприняли?» Запросили списки владельцев дач и проверяем их ищем и оперативным путем, но пока, увы, ладно уж, прибедняться. Если уж ты взялся за это дело, то сомнений нет, найдешь. Я тоже боюсь. Если не возьмем краба, жди новой беды. Надо полагать, что замышляет он не прогулку на катере. Ветров помолчал с минуты, потом спросил, передали для моих по телетайпу записку о ракете Ну, конечно, еще вчера. Интересно, что старик теперь скажет о сыне. Чужой к родному отцу. Старик ракет не спал. После того, как майор побывал у него и поинтересовался сыном, он потерял в покое сон. Кракет прожил на свете немало, и обмануть его было трудно. Нутром чуял, что над сыном сгущается тучи. «Нет, не за судьбу Георгия», — волновался он. «Боялся за себя». Хотя сын никогда ему о своих делах не рассказывал, но он хорошо видел, что тот живет не как все. Старый кракет не вмешивался в его дела. Пусть живет, как знает». Но это история с машиной, а вдруг и его на старости лет возьмут. Он узнал однажды, какая жизнь уготована уголовникам, и сейчас, на склонные лет, ему не хотелось но ну, пробовать тех харчи, что ел когда-то на протяжении целого года. Через несколько дней старик сходил на почтамт и отправил короткое письмо на имя Клешнева. Просил сына приехать на побывку. «Интересно», — думал старик, — «где он взял документы Клешнева? А вдруг убил?» От этой мысли кракета забило зноб, и он, кряхтя и громко сопя, начал подниматься с постели. В этот момент что-то ударилось об оконное стекло. Старик замер. В стекло опять что-то стукнуло. «Наверное, он», — подумал хозяин, — и, натянув на ноги резиновые боты и набросив на плечи пальто, вышел во двор. Громко залаяла собака, и старик, прикрикнув на неё, приблизился к калитке. «Кто там? Я открой!» Старик узнал голос сына и дрожащими руками начал быстро отодвигать запоры. Наконец калитка распахнулась, и в свете уличного фонаря возникла фигура незнакомого мужчины. Видливо был страшен, и крокет с испугом воскликнул. «Кто вы?» «Да я, батька, не бойся, я просто переоделся!» Голос действительно был сына, и хозяин глухо выдохнул. «Проходи!» — напугал меня. «Что за леший дома и ночью приперся?» «Ей, так ты нарядился!» «Чего-чего, не маленький, сам можешь догадаться!» «Кто у тебя дома?» Да никого, старуха одна спит. Иди в хату. Краб вошел дом, подождал, пока отец, заперев калетку, войдет следом и спросил, где мы поговорим. Идем на ту половину. квартиран уже нет. Там и поговорим. Они прошли в дальнюю комнату. Старик щелкнул выключателем и испуганно уставился на незнакомое чудище. Сын это или не сын? Я специально оделся так, если у тебя спросят, кому машину дал по доверенности, скажи Клешневу, дескать, познакомился с ними, он тебе понравился. Уехал, мол, на моей машине в экспедицию, возвратится машину пригонит. Я тебе по делу послал письмо.